Ждем нового урожая. Я уже договорился о поставках с крестьянами. О прошлом годе не рассчитали, маловато взяли. Да и крестьяне в основном рожь до да пшеницу растят. Только на этот год много посеяно. Да, а это была моя промашка. А заводике подумал, а о нет. Пойдем, Юрий Григорьевич, отчет дам».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 Чтобы завязать разговор, взял копченой рыбки. Уж больно вкусно пахло. Артель не отошел со старостой в сторону. О чем-то поговорил, затем оба подошли. — Я бы хотел нанять две лоди или ушкуя, или на худой конец большие лодки с командой. Лучше, если команда будет уметь управляться с оружием. Староста хмыкнул и спросил. — Когда?